это знал но с трудом смог удержать приступ тошноты когда ко мне привели иисуса иосифа я позволил бичевать его и за это натерпелся стыда но я не позволял делать его объектом гнусной комедии дело в том что титул царя иудейского развеселил легионеров И они устроили целое представление, имитируя царские почести, отдаваемые узнику. Они сплели для него венец из колючек, А когда стало ясно, что он плохо держится на голове, в ярости нахлобучили его ударами кулаков и палки, струйки крови текли по лицу Галилейнина, попадая ему в глаза, оставляя борозды на бледных щеках, можно было сказать, что он плакал кровавыми слезами. На его истерзанные плечи они набросили грязный и ветхий пурпурный плащ. Я вспомнил, как расстегнул его и бросил в угол оружейной залы, где он валялся, забытый, уже целый год. Это был полудоментум Ария, тот самый, который был на нем в день, когда он спас мне жизнь ценой собственной жизни. На нем оставались большие темные пятна, кровь Нигеры. Эти следы вновь заолели на сукне, будто спустя год кровь в луце потекла вновь. Но теперь она сочилась по разодранной спине Иисуса Бареосифа, смешавшись на плаще с кровью моего убитого друга, словно знаменуя одно и то же страдание, одну и ту же печаль. Безумная тоска завладела мной, Страдание за страданием. Вот все, что пожинал мир, и каждый из нас был жертвой или палачом. Мне показалось, что доносившиеся снаружи крики слились с воплями всего человечества, превратившись в один бесконечный стон, поднимающийся к неумолимому небу. Никто не находил смысла в этой неотвратимой всеобщей боли, в этом безжалостном и непонятном жребии, который является сущностью человеческого бытия. Этот бесконечный стон вздымался к небу как обвинение и как мольба, и он сосредоточился вокруг Галилейнина, который, закрыв глаза, казалось, вслушивался в этот стон и, словно превозмогал его. Тогда-то мне пришла в голову мысль, что узник в своем страдании видит какой-то непостижимый смысл. И я увидел в нем воплощение этого казнимого и казнящего человечества. Он вновь открыл глаза, и посмотрел на меня строго и грустно. Я ожидал упрека, его не было. Взгляд выражал лишь безмерное страдание. Каким бы безумным это ни казалось, в том мгновение он жалел меня, словно ему было ведомо мое смятение, и он понимал и прощал его. Я вышел сам и приказал вывести его наружу. Я надеялся, что таким, каким он тогда был, смешным, жалким и прекрасным, он пробудит великодушие у ненавидящей толпы. Я решил поначалу, что мой замысел удался, потому что нас встретило молчание. И тогда... Я призвал народ в свидетели, я вывел его к вам с тем чтобы вы знали, что я не вижу никаких оснований для его осуждения. вот этот человек крики и вопли распни распни его распни я возопил сильнее чем они тогда возьмите его. «Распните сами! Я не вижу за ним вины!» Один из членов Синедриона, которого я не знал, и имя которого осталось мне неизвестным, приблизился ко мне. Очень тихо, тоном гораздо более грозным, чем крики толпы, он сказал с оскорбительным упорством и спокойствием. «Светлейший господин!» «Прокуратор, у нас есть закон».